Глава 28. Марташ. Автопилот незаменимая вещь в такой ситуации. И огни стрелы тоже пригодились. Пришлось стрелять и одновременно держать щит от мощной атаки Мисарша, когда где свой, где чужой, уже не различая, шлупя ментальный кувалдой сразу по всему, что рядом. Но зато странные недоживые валялись на земле, схватившись за головы. А вот не до мёртвых пытался сдерживать Эдриан, при этом прижимая к себе Анну. Расставаться с ней он не собирался, хотя девушка ему явно мешала. Впервые Таннатос его подери нашёл время, когда влюбиться. Выскочив из мобили, я даже сам распахнул перед ним дверцу, отстреливая странных зомби в головы. Нормальных такие выстрелы останавливали не надолго, а эти падали на землю и замирали, притворяясь мёртвыми. Целый город. Спаси нас, Егеншуэль. Несколько городов, потому что в том, где мы были днём, тоже бродили вот такие вот непонятные, недоживые, и, возможно, сейчас они тоже активировались и уже устремились к соседям. Не ранена? Я обернулся и внимательно оглядел Анну, вцепляясь в рули, выставляя максимальную мощность. Гони! Уже на ходу в мобіль запрыгнул Мисарши, мы рванули вперёд, расшвыривая взревевшие толпы бывших людей. Резко обогнув попытавшийся перегородить нам путь грузовик, мы помчались по дороге к замку барона Фекета. Конечно, если рассуждать здраво, нам надо было гнать прочь отсюда как можно дальше. Но я понимал, что не смог бы оставить ребёнка Адриана и жить с этим дальше, так что или мы бросаем Мисаршу у замка, или Помогаем ему спасти сына друга. Что ж, надеюсь, он понимает, что будет нам очень много должен за эту помощь, по крайней мере, жизнь. Да я бы помог ему и так, просто потому, что прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Но учитывая наше положение, такой должник, как лорд Месардж, будет очень кстати. Как ни странно, никто не отправился за нами в погоню на мобилях, а от толпу бегущих преследователей мы обогнали за считанные минуты. Что это за херня была? Уже не делай скидку на присутствии среди нас девушки, Адриан тряхнул головой и немного нервно обернулся. Я люблю покаивать зомби, но не в таком же количестве. К тому же, эти какие-то слишком умные и частично живые. Эта херня вчера проросла в голове барона Фекета у нас на глазах, мрачно сказала Анна. Лорд Тервин, я надеюсь, мы успеем до того, как должны успеть. Рыкнул миссарж. Скосив взгляд, я инстинктивно поежился. Не хотелось бы мне оказаться на пути лорда, когда у него такой настрой. Он сейчас просто убьет всех в замке, не разбираясь, кто живой, а кто нет, и даже задумываться не станет. И совесть не проснется даже потом. Злой застывший взгляд, поджатые губы, заострившиеся скулы и синие тени под глазами. Сейчас он выглядел на все свои двести сорок два года. И теперь я готов был поверить, что у него уже взрослые внуки моего возраста. Притормозив неподалёку от уже знакомого нам замка и заехав в ближайшие заросли так, чтобы нас не видно было ни с дороги, ни из замка, я объявил. Учитывая ситуацию, заходить в гости на обед я бы не стал. Мало ли там тоже все Лорд Тервин рычал очень неодобрительно, так что я быстро продолжил, а то, пожалуй, рванёт ещё без нас. Я сейчас попробую заглянуть внутрь и осмотреться. Миссарж резко, вспомнив, что я Анимаг, согласно кивнул. Только поторопитесь, лорд Элиш. Не знаю, почему жители города не поехали за нами следом на машинах, но даже если они идут за нами пешком, запас времени очень небольшой. Это психология толпы, влез Адриан. К нашему счастью, там сейчас уже очень большое число зомби, а они умом не блещут. Инициативная группа догадалась, как нас затормозить. Но потом в ход пошли инстинкты толпы. А зачем им понадобилось нас тормозить? Анна, как и все мы, раз в 5 минут нервно оглядывалась на дорогу к городу. Когда мы уезжали отсюда утром, всё же условно нормально было, тихо, мирно. С чего вдруг они взбесились? Может, проголодались? Адриан нервно передёрнул плечами. А может, а может, не хотят, чтобы по их городу ездили посторонние? Мрачно выдал Мисард. Проверьте свои менталфоны, мой не работает. Таната, сподери. Я глянул на свой, Адриан вывалил из карманов два своих. Я заметил две поваленные вышки и оборванные провода менталсвязи, пояснил лорд Эрвин. Похоже, они сами собираются отгородиться, по крайней мере, скрывать от соседей, что происходит. Разумно. Слишком разумно для зомби. Тень на пряксе бросил быстрый взгляд в заднее окно на дорогу. Ладно, ждите, пойду искать мелкого шпиона, объявил я, вышел из мобиля и принялся оглядываться вокруг. Проходящий мимо тощий кот меня вполне устроил. Кивнув следящему за мной Адриану, я присел рядом с животным, посмотрел ему в глаза и соединился с его разумом. Края сознания я почувствовал, как тень вместе с мисаршем затащили моё тело обратно в мобель. Правильное решение, мало ли придётся быстро сваливать. В замок кот не очень хотел. В борьбе за место возле кухни он проиграл конкуренту, который теперь толстел, обласканный кухаркой, и гонял всех остальных котов в округе. Пришлось немного надавить, заставляя выполнить то, что мне нужно. Внутри замка было тихо. Подозрительно, отвратительно тихо. Я быстро пробежался по этажам, нашёл детскую, убедился, что малыш там вместе с няней, от вида которой у меня шерсть встала дыбом, и мы побежали обратно. Едва удалось успокоить бедное животное, чтобы он не промчался по двору с диким мявом, а обешёмно перепрыгнул через забор. Только после этого я вернулся в своё тело и отчитался. Возможность выкрасть есть, над действовать надо быстро. В замке больше живых или мёртвых? Уточнил Адриан. Больше мертвых, признался. Я стараюсь не смотреть на миссарша. Значит, тогда мы с тобой лезем в детскую. Зовите на помощь, если что. Лорд Эрвин выразительно постучал пальцем по виску. На небольшом расстоянии я в состоянии уловить призыв от такого сильного менталиста, как вы. Мы с леди будем стоять как можно ближе. Если с моей леди что-то случится, Адриан очень многообещающе прищурился. Лорд Галиш. Если бы от меня было больше пользы в замке, я бы с радостью пошёл туда вместо вас. Сейчас ваша жизнь и жизнь леди Анны бесценны, так как по предсказанию только вы сможете остановить этот кошмар. Но если вы спасаете моего племянника, я сделаю всё возможное, чтобы отплатить тем же, когда бесценная для империи после снятия проклятия превратится в смертельно опасная. Переговариваясь, мы все вышли из мобили и подошли к лёгкой кованой ограде. отделяющий территорию Боронского поместья от дороги. Пристально изучая газон с пожелтевшей травой и тропинки с валяющимися кое-где жухлыми листьями, Анна с сомнением поинтересовалась: "А это точно хорошая идея разделяться? Если на нас нападут пооразень, отбиваться будет сложнее. Мне кажется, внутри надо идти все. Мы давите, если что, всеми силами, а машина сама по себе никуда не убежит". Мы с Дряном переглянулись. Нет, конечно, Анна необычная девушка, но бегать толпой по коридорам не самое правильное решение. Успешнее всего проник бы один. Но кому-то потом придётся нести ребёнка, а кому-то прикрывать, так что двое лучший вариант. Опять же, случись что, месар ж сумеет на какое-то время сдержать толпу из города и прийти к нам на помощь, ворвавшись в замок. Нет, в данном случае надо было разделяться. Толпой бесшумно прокрасться по замку сложнее. Словно прочитал мои мысли Адриан, скептически посмотрев на юбку Анны, девушка усмехнувшись на секунду отстегнула запах юбки и продемонстрировала нам бежевые штанишки свободного покроя, но потом, резко став серьезной, спросила: "В замке именно мертвые или зараженные, как в городе, есть ли там те, у кого нормальная энергетика и какая она у ребенка? О том, такие вещи определять сложно", признался я. Окончательно мёртвых мы с ним почуили сразу, а вот насколько неживые живые, живые неясно. Хватит трепаться, стойте неподалёку и ждите, не выдержал Адриан. Если будет нужна помощь, вы поймёте. Хорошо. Анна послушницы вноулы и проводила нас спокойным взглядом, без капризов, страхов, упёртых настаиваний на своём, идеальная женщина. Через ограду мы перелезли одновременно, но у замка Тень оказался раньше меня. Не знаю, как ему удаётся практически исчезать и при этом бесшумно передвигаться. Мне пришлось постараться, чтобы незаметно добраться через весь двор до приоткрытого окна, которое я приметил, бегая здесь котом. Давай скорее. Адриан буквально вдёрнул меня внутрь комнаты, потом приоткрыл двери и высунулся в коридор. Третий этаж. Да. На всякий случай я передал из памяти расположение детской, чтобы тень мог добраться до неё первым. Надеюсь, ему хватит ума дождаться меня. Адриан бесшумно, словно призрак, проскользил по ковровой дорожке до лестницы. Я покрался за ним следом, от выступа к выступу. По лестнице тоже пришлось красться, хотя хотелось бежать. Встречаться с зомби без защитного костюма мне совершенно не хотелось, а надевать его, учитывая то, что он у меня всего один. Глупо, я знаю, но допасёт да нас Евгений Шуэль. На первом этаже я чувствовал какую-то живую энергетику, ощущал запахи еды с дальнего крыла, там, где была кухня, слышал бубнёж Лакеев в одной из комнат и тихий спор горничных в другой. Оказавшись на третьем, я уже человеком всё равно почувствовал, как все волоски на теле становятся дыбом. Предчувствие, интуиция, Банальный страх на грани ужаса. Нет. Здесь не ощущалось покоя и умиротворения кладбища, не было теребящей за душу энергетики насильственной смерти. Здесь всё было пропитано безысходностью, медленным угасанием, как в доме для престарелых. В начале работы в полиции мне пришлось посетить это заведение для бедных стариков. Я еле выдержал там 3 допроса. И потом трусливо сбежал. Сейчас бежать было нельзя. Даже Адриану было не по себе. Воздух вокруг него сгустился от напряжения. Тень готов был ударить своей магией в любой момент и успокоить всех, кто окажется рядом, даже живых. Я тоже приготовился бить менталом на поражение. Мы с Месаршем были примерно равны по силе, но я использовал свои способности для допросов, а ему, наверное, пришлось довольно много сражаться. Чувствовался опыт, которого у меня не было, но принцип действия я знал, практическое применение видел, так что если понадобится, справлюсь. Дверь детской, к которой я к о том добежал за пару секунд, сейчас казалась зачарованной. Мы шли и шли, а коридор все не кончался и не кончался. Каждый скрип половиц, каждый шорох заставлял меня замерять и прислушиваться. Наконец. Тень влетел в комнату и шарахнул магией по сидящей у кроватки неживой женщине. Там мгновенно упала, а я подхватил на руки мальчишку, до нашего появления играющего на полу в машинку. Ребёнок посмотрел на меня серьёзным осмысленным взглядом, потом всхлипнул. Эмоции есть, но он уже заражён, констатировал Адриан, кивнув мне в сторону коридора. Уходим. Пригодится для изучения, если что. Пару секунд я сомневался, глядя в глаза мальчика, потом решительно двинулся вслед за тенью. Мы уже спустились на первый этаж, когда за моей спиной раздалось злобное пыхтение и топот.